Глава 23. Расправить крылья. Уехав в Индию, я убегала от себя навстречу себе. Звучит, возможно, абсурдно, но лучшего определения того периода своей жизни я дать не могу. Вырвавшись из капкана болезненных ощущений, я чувствовала боль еще больше. Мне казалось, что часть моего сердца наполнилась мертвыми клетками, а в душу кинули острый булыжник, который упал на дно и там и останется. Мне было трудно дышать, И слезы наворачивались на глаза по любому поводу. Мне было плохо. Странно, ведь должно быть хорошо. Отношения, которые нас душат и не дают расправить крылья, которые тянут вниз и не позволяют быть собой, закончены. Так почему же не удается сразу расправить крылья и взлететь? Казалось бы, я сбросила тяжелую ношу и освободилась. Так почему же мне было так плохо? Мне кажется, мы подсознательно боимся перемен, даже если ощущаем их необходимость. Мы боимся неизвестности. Но я боялась не только ее, Я боялась самой себя. Я смотрела в зеркало и понимала, что та девушка, которая смотрит на меня в отражении, не я. Что со мной случилось? Неужели я потеряла себя тогда? Чтобы найти ответ на этот вопрос, нужно было срочно что-то менять. Меняться самой, спасать остатки себя, бежать от той, кто смотрел на меня из-за зеркалья. Я собрала вещи и уехала в Индию от себя самой на поиски себя настоящей. Все время, проведенное в Индии, я искала и примеряла роли. Вот такая я, а такая, а может быть, вот это я? Но парадокс человеческой сущности заключается в том, что не существует какого-то одного «я». Мы многогранны, мы можем быть разными и при этом оставаться собой. Это открытие себя я совершила именно в Индии. И, как ни странно, мои мужчины помогли мне в этом. Впервые я ощущала себя свободной и самодостаточной. Я была вольна выбирать, с кем я обедаю, а с кем иду в кино, кто дарит мне цветы, а кто приглашает танцевать. Я наслаждалась своей свободой, а обрубленные крылья снова стали вырастать под лопатками. Я это ощущала почти физически. Словно яркая бабочка, я порхала между красивыми цветами и наслаждалась своей свободой, жадностью заглатывая свежий ароматный воздух. Впервые я жила, дышала полной грудью и чувствовала вкус этой жизни. Крылья выросли и расправились, а мне не хотелось их прятать. «Бэйби?» Фердос смотрел на меня и улыбался. «Готова к тому, что твоя мечта исполнится?» Его взгляд был мягким, нежным и заботливым, а руки уверенно сжимали мои плечи. Мне стало тесно. Не мне, моим крыльям. Объятия Фердоса не давали им раскрыться, и от этого было очень некомфортно. Странно, вроде бы с одной стороны он порывался дать мне взлететь, хотел обеспечить мне взлетную полосу, а я чувствовала, что мои крылья опять хотят сломать. Снова накрыло чувство, что нужно бежать. Бежать, куда глаза глядят. Бежать, сломя голову, неважно куда, главное — отсюда. Правильно ли это было? Я тогда не знала, но теперь понимаю, что так должно было случиться. Ничто не бывает просто так. И все, что с нами происходит, имеет смысл. А как же быть с людьми, которые встречаются на нашем пути? Почему с некоторыми мы остаемся, а иных теряем? Мне кажется, что жизнь — это автобус, а люди, встречающиеся нам по жизни, — его пассажиры. С одними нам предстоит проехать пару остановок, а с другими — до конечной. Узнать этого заранее мы не можем, поэтому стоит учиться отпускать людей, чтобы они не проехали свою остановку и сделали пересадку там, где нужно. Высшей степенью эгоизма будет тащить их с собой туда, куда им абсолютно не по пути.